Глава 21. Дарья плавала в забытии. Этому весьма способствовали густое мурчание где-то над ухом, тяжелое теплое одеяло и уютные ароматы зелий. Выныривать не хотелось, но терпеть нужду не осталось сил, и молодая ведьма распахнула глаза, уставившись в незнакомый потолок. «Ой, не такой уж незнакомый!» Этот рисунок, набранный из кусочков разноцветного дерева, она уже видела. Или очень похожий. И декоративные балки. И... Повернув голову, Даша увидела спящего рядом Артема. С другой стороны на прикроватной тумбе красовались пузырьки и флаконы. Тут же на стойке болтался пакетик капельницы. Похоже, ее серьезно лечили. Интересно, как долго... Ведьма прислушалась к себе и поняла, что прошло не так уж много времени. Сутки или чуть больше. Они вляпались в ловушку некроманта в понедельник, а сейчас, похоже, раннее утро четверга. Стараясь не разбудить соседа по кровати, девушка выползла из-под одеяла и на цыпочках побежала к двери. Коридор, гардероб. Ура! То, что надо! И как здорово, что тут есть халат и просторная футболка. И теплые носки и спортивные штанишки. Можно принять душ и надеть чистое. Чья-то огромная футболка, в которую ее запихнули для сна, вся пропиталась потом. Скинув вонючую тряпку на пол, молодая ведьма шагнула под горячую воду, остро жалея, что здесь нет Нафани и ее зелий. Однако, словно в ответ на ее мысли, в воздухе запахло травами. Нафани нет, но домовой-то здесь есть. За пластиковую занавеску протянулась лохматая лапка, и на полочке появился ковшик с отваром. Рядом материализовалось травяное мыло и несколько флакончиков. Даша открыла подарочки, принюхалась. Ммм, полынная настойка. Самое то отогнать зло и очистить тело. Роса для лица. Розовое масло, силы солнца и жизни. Горная вода, морская соль. Купание превратилось в лечение так что выбралась из ванны Даша не скоро Оделась, подсушила волосы полотенцем, стянула найденной в кармане халата резинкой и вернулась в спальню. Кровать уже заправили, но на краю постели сидел артём, потряхивал влажными волосами и вытирал их полотенцем. «Доброе утро!» неуверенно сказала ведьма. Она помнила гулкое мурчание, да и запах кота был повсюду. «Доброе!» Оборотень улыбнулся. И надписи на его лице и ауре подмигнули девушке. «Как ты себя чувствуешь? Мне сказали, мы провалялись в отключке больше суток». «Мы?» – удивилась ведьма. Тигр вовсе не выглядел истощенным. «А почему ты здесь? Комнат не хватило». «Меня напоили противооборотным зельем», – смутился Артем. «Оно долго выводится из организма и вообще во сне лечение лучше идет. И бегать между нами не надо», – так ведьма сказала. Даша кивнула. «Да, во сне легче. Организм не сопротивляется». Ехидный маменькин комментарий девушка предпочла не заметить. «Ну, полежали рядышком в отключке. Что такого?» Морчащие котики хорошо влияют на регенерацию, между прочим. «Что дальше делаем?» Молодая ведьма окинула взглядом товарища по несчастью и отвела глаза. Очень уж выразительно простая серая футболка обтягивала широкие плечи Двуликова. В одежде притягательная красота и грация его тела была не так заметна. Артем потянулся, расправил плечи, словно красуясь под ее взглядом, но ответил коротко. «Нас ждут внизу к завтраку. Просили поторопиться». «Я готова». Дарья бросила на себя взгляд в зеркало и усмехнулась. «Хорошо быть ведьмой. Пару дней назад чуть не умерла, а сейчас уже снова свежая и румяная. Глаза блестят, кожа светится». «И я!» – отозвался тигр, не сводя с девушки пожелтевших глаз. Они вместе спустились на первый этаж, прошли по коридору на запах жареного мяса и яичницы, завтрак ждал на просторной кухне. Здесь было тепло, уютно и пахло почти так же, как дома, и Грозовая в собственном домашнем платье стояла у плиты. Она помахала дочери рукой и продолжила разделять на части омлет. Олег Николаевич, одетый в простую серую футболку и спортивные штаны, отошел от шкафчика с посудой, поздоровался и спросил. «Чай? Кофе?» «Шиповник, мяту, яблоки, гвоздику... Э, можно я сама заварю?» Сказала Дарья, сообразив, что магистр не ведьма, травы подбирать не умеет. «Прошу!» Мужчина отошел в сторону, осторожно ее рассматривая. Девушка вздохнула. «Да уж!» надо привыкать к мысли что отец у нее есть задумавшись об этом дарья подошла к столику с чайно кофейными принадлежностями взялась за кувшин с водой и поморщилась пап а другой воды нет в этой железо многовато позади раздался звон разбитой тарелки и сдавленный голос магистра ответил есть пара бутылок родниковой я забыл предложить ведьма хлопнула ресницами и выплеснула не устроившую воду в раковину Тигр тот час принес из кладовки родниковую воду, а ироида грозовая пропела, выкладывая на трелке бекон. «Дочь моя, а когда ты научилась примеси в воде на взгляд определять?» Даша зависла, потом пожала плечами. «Полагаю, прямо сейчас», – ответила она и вернулась к приготовлению чая. Травы у магистра нашлись, но не все, да и качество оставляло желать лучшего. Поворчав себе под нос, девушка заварила ароматный чай, разлила по кружкам и отнесла на стол. Магистр отыскал в припасах баночку мёда и покупное печенье. Заглянувшему на запах Илья добавили к напиткам стаканчик с кровью. После чего все, наконец, сели за стол и набросились на еду. Омлет, бекон, горячие бутерброды из вовремя пискнувшей микроволновки, чай, печенье. Даша ела и все никак не могла насытиться. Артем не отставал легче дети легче смеялась ираида ковыряясь в тарелке да им поесть ворчал магистр разделываясь со своей порцией илья ел молча не поднимая глаз но быстро и аккуратно кровь он оставил на десерт наконец все сыто откинулись на стульях и переглянулись надо поговорить сказали хором потом ираида нежно улыбнулась и ехидно сказала по старшинству Магистр послал ей такую же ехидную усмешечку, но заговорил. «Команда работала несколько дней. Сегодня четверг». Напоминаю для тех, кто потерялся во времени. Комитетские забрали звездонутых и выяснили, что некромант подстраховался. У всех сектантов стоит блок на самоуничтожение после завершения ритуала. Даша вскрикнула, удивляясь собственной эмоциональности. «Их спасли!» «Да, с ними все хорошо, правда, некоторым придется полежать в больнице», – заверил ее магистр. «Детей накормили, согрели и вызвали родителей. Думаю, уже завтра-послезавтра малыши вернутся в семью. Комитет организует им психологическую поддержку». «А те, кто...» – у Даши перехватило горло от невыплаканных слез. «Их родственникам тоже сообщили». Поджал губы маг. В логове некроманта нашлись имена, бумаги и схема ритуала. Все засекретили, убрали в архив. Подозреваю, следующие несколько лет за всеми детьми будут следить особенно тщательно». Ведьмы синхронно-одобрительно кивнули, а тигр нахмурился. «А еще!» Тут вдовин набрал воздуха, как перед прыжком в воду. «Я сделал Ираиде предложение, и она его приняла». «Поздравляю!» с улыбкой сказала Даша и толкнула локтем Артема. обортень поморщился и громким шепотом сказал, «Чего ты пихаешься? Я еще от двери все почуял». Грозовая покраснела, а Илья приветственно поднял стаканчик с кровью. «Очень рад», – сказал он серьезно, «Семья – это самое важное в жизни, чем любого существа». Ираида тут же забыла про смущение и чмокнула мальчишку в макушку. «Давайте выпьем за хорошие новости!» Заполнила паузу Даша, разливая всем чай. Сделав поглотку, мужчины требовательно уставились на Ираиду. «Ну и что такого?» – пожала она плечами. «И замужем ведьмы живут!» «Живут!» – кивнула Дарья. «Значит, ты решила переезжать?» «Дом пока оставлю!» – сделала неопределенный жест рукой Грозовая. «Будем в отпуск приезжать или вернусь, если столица не порадует. Тут не мне решать!» «А тебе надо. Комитет так просто не отстанет», – напомнила она. Даша вздохнула, покрутила в руках чашку и призналась. «Силу я получила, но управлять ею не умею. Смысла ехать в столицу не вижу. Надо учиться, пробовать стихи и тренироваться. Там для этого места мало, да и работа у меня тут, ипотека». «С ипотекой я помогу», – сказал магистр. «Учеба сейчас важнее». «Нет уж», – возмутилась дочь. «Сама? Так сама». «Ну, как хочешь», – пошел на попятный вдовин, втайне радуясь характеру ребенка. «Мам, а Илью ты с собой заберешь?» – уточнила молодая ведьма, когда все вновь задумались. Вот тут грозовая нахмурилась. «Не хотелось бы, в столице вампиров значительно больше могут оспорить опеку, да и вообще». Все перевели взгляды на парнишку, прикидывая, насколько реально кровососам отказаться от такого вот ангелочка – Тот хлопнул глазами и заявил. «Мне и тут хорошо!» «Значит, переоформим опеку на Дарью», пожала плечами Ираида, обращаясь к дочери. «Жить он у меня может», зяба присмотрит. «Мне опеку не дадут», качнула головой Даша. «Молодая да одинокая». «Выходи замуж», улыбнулась мать. «Кандидат есть». Дарья покраснела, но не уступила. «Кандидат пока не просит» а я по четвергам не подаю. Вот тут тигр наконец очнулся, выдернул ведьму из-за стола как репку из грядки и заявил, дорогие будущие родственники, прошу нас извинить, пойду невесту уговаривать. С этими словами он сунул ведьму под мышку и быстро вышел из кухни.